По квартирный обход Утром разбудил стук в дверь. Кто-то опять из оставшихся соседей по подъезду. Из-за двери. — Олег Сергеевич, Лена, нам бы выйти! Батя пошел открывать подъездную дверь, засов которой на ночь наглухо примотал толстой проволокой. Вернулся ворча. — Что за стрельба ночью, что ночью за стрельба? — Не знаю я, что тут ночью за стрельба. Сплю я ночью. — Я чё теперь? Швейцаром буду здесь работать. И не закрывать дверь нельзя, обязательно кто-нибудь на шермачка заскучит. За... Замучаешься его потом из подъезда выщемливать. — А где Толян? — Ушёл сейчас назад, в соседний подъезд, сказал. — Отозвалась из кухни мама. — Я так полагаю... — Да чё тут полагать? К Леоноре таскается, ясно? Полголоса пробурчал батя. Хлопнула входная дверь. — Ага, вот он. — Вот что, давайте так сделаем. Сейчас пройдемся по подъезду, выясним, кто и сколько. Осталось жильцов. Определимся все же с графиком дежурства у входной двери, по новой. Днем и женщина сможет дежурить. Ничего сложного своего соседа опознать, да посмотреть, чтоб соседа не под ножом привели. А ночью или мужики по очереди, или сделаю мину-сигналку. Хотя, если начнут подъездную дверь ломать, по-любому услышим. «Серый, ты лежи, отдыхай пока». Они ушли. В подавляющем большинстве квартир никто на стук не ответил. От почти тридцати квартир ключи уже были у Олега, оставленные на сохранение. Зашли, осмотрелись. Наметили, куда перетащить хабар и как спрятать. Продолжили осмотр. Оказалось, в башне остались всего-то пять семей, и те тоже скоро собираются сматываться. Да, здорово людей подкосил инцидент с гоблинами. В квартире на двенадцатом этаже дверь после долгих расспросов и разглядываний посетителей в глазок открыла мелкая шустрая бабка. Поминутно поправляя повязанный по-деревенски платок уставилась на вошедших бледно-серыми, выцветшими от времени глазами. — Бабусь, мы войдем. Вы же нас знаете, мы из пятьдесят первой квартиры. — А и входите. Бабка посторонилась, и Олег с братом вошли в старушечье обиталище. — А не разувайтесь, ничего. Замахала она руками на попытку бате снять обувь. Сухонькая бабка слегка перекособочно передвигалась по квартире и напоминала большого серого воробья, опасливого, но в то же время и любопытного. — А вы, значит, старший по подъезду или по дому? — А не говорите, знаю я вас, как зовут, да, и брата вашего знаю как. А как сейчас с водой будет, а? А это вы стреляли ночью? Засыпала она вопросами. Олег только открыл рот, но она не дала ответить. А и знаю, что вы? А и хорошо отогнали хулигана. А у вас стекло есть? Освет теперь ча вечером будет? Бабушка, вы что тут остались? Вам что податься некуда? Что у вас родственники не заберут? прервал Толик бабкин поток вопросов. А некуда мне, нет у меня тут родственников. подтягивая ситцевый выцветший платочек, чирикнула бабка. Олег оглядывался. Стандартная старушечья обстановочка. Древний застекленный комод, битком забитый разнокалиберной стеклянной и фарфоровой цветной посудой. Фаянсовые расписные кошечки, олени, рыбка, навязанные салфеточки. Там же в комоде большое пожелтевшее черно-белое фото на картоне. это же бабулька, только в молодости, прислонившаяся головой к серьезному мужчине в пиджаке и с усами. Рядышком несколько вполне современных цветных фотографий. на которых улыбаются разновозрастные мужчины и женщины, дети, поодиночке и группами. Несколько почетных грамот в рамках на стене, на зелененьких выцветших обоях. Облезлые покоцанные кошкой диван, стол в углу, трюмо без одной створки, с ворохом, опять же, всевозможных фарфоровых и стеклянных безделушек, милых старушечьему сердцу. За зеркало трюмо понатыканы открытки с видами природы. Все средняя Россия — березки, озерца, луга и сосны — Старенький корейский телевизор в углу на тумбочке завешен синей бархатной тряпочкой. Венчает его пластмассовая сувенирная моделька Останкинской телебашни. Половички на полу, не сильные но застарелый старушечий дух. Оказалось, у Ольги Ивановны, как называлась старушка, родственники все далеко, и связь с ними давно потеряна. Звонить по телефону с бабкиной пенсии ей было дорого, а письма с некоторых пор перестали доходить. понятно что интернет старухи был неведом бабка жила тут одна единственному сыну что изредка звонил из маленького городка с урала настрого запретила ей думать о том чтобы забрать ее отсюда живот они с невесткой невесть как куда я еще буду под ногами мешаться вот вопрос огорчился тулик что вот с вами теперь делать бабушка подключился олег мы не вмешиваемся в ваши личные дела Но находиться вам тут одной положительно невозможно. Может, вас в Центр Спасения припроводить? Там за вами присмотрят. — И еще чего? Бабка замахала руками. — Ты, милок, не городи такие глупости. Еще мне под конец жизни в не хватало койку занимать. Сама я ни у кого ничего не прошу. Сколько бог даст, столько еще и протяну. Сама себя обихаживаю. — Ну, не знаю. Почесал Олег в затылке и переглянулся с братом. Как вы жить тут будете-то? — а и знать ничего не надо, — подхватила бабка. — Сама я и все. Ни у кого ничего не прошу. — Нет, я понимаю, конечно. Олег был в сомнении. Толик тоже недоуменно пожимал плечами. Бабка своей шустростью и уютной воркотней вызывала симпатию, но резко не вписывалась в концепцию укрепленной башни, замка на территории, окруженной варварами. По голосу они узнали ту старуху, что ночью вмешалась в монолог Гоблина и вызвала огонь на себя. — Мы же не сможем вам помогать. Что кушать будете? Опять же, вода, пищу готовить. Тут бабка ни слова не говоря цопнула Олега, в котором она признала старшего сухонькой воробиной лапкой за рукав, и повела на кухню. Рядом с газовой плитой на приставном столике стояла маленькая двухкомфорочная газовая плитка. Рядом, под цветастым платком, образующим драпировку на резинке, большой газовый баллон. Еще один такой же баллон просматривался под простыней в углу. У Олега поднялась бровь, а бабулька уже тащила его за рука в кладовку. — Только и, и, света там нету. Сейчас я свечку запалю. — Не надо, бабушка, мы так. Батя достал фонарик и осветил старухины закрома. В так называемой «тещиной комнате» глухом довольно обширном закутке кладовки На полках до потолка располагалось бабкино богатство. Пакеты с мукой, вермишелью, с сахаром и солью, трехлитровые банки с различными крупами, виднелись синенькие банки с сгущенкой, рядами стояли стеклянные банки с домашней консервацией, огурцы, огурцы помидоры, кабачки, перец, квашеная капуста, компоты, компоты. Бесцельно мотавшийся по бабкиным закромам луч фонарика пробежался по ряду банок с компотами. Осветил еще какие-то коробки и пакеты на полках. И вновь вернулся к компотам. Опа! Вишневый. Вишневый компот. В голове тут же всплыла огромная клякса темно-красной душистой жидкости на асфальте рядом с телом умирающего устаса. Осколки банки и россыпь компотной вишни. Олег толкнул локтем брата и вновь посветил на ряд банок с компотами. — Да заметил я! — полголоса отозвался тут Они оба повернулись и посмотрели на сухонькую старушку-воробушка, уже с новым выражением. — Ольга Ивановна, а это у вас что? — посвятил Олег на три здоровенных по грудь взрослого мужчины белых полипропиленовых тканных мешка, набитых чем-то. — А сухари, милок! — отозвалась бабулька. — Сухари! Я ведь еще войну помню. Че не даем на окно, на подоконник высушу, потом в духовке обжарю и мешок. Вот и набралось! — — Не выбрасывать же хлеб-то! Скотина нету, да и не делай это, скотину хлебом кормить! — А вода? — Вода, бабушка! Ну как отключат воду совсем? — вмешался Толик. Бабулька тут же переключила внимание на него, цопнула его за рукав и повела в другую комнату, служившую старушке спальней. Там под старинной металлической решетчатой кроватью с шишечками, исключительно аккуратно заправленной синим покрывалом и увенчанной горкой подушек, под кружевной накидкой, показала шеренги пластиковых пятилитровых баклажек с водой. Все помятые, разноцветные, разномастные, но все по горлышку заполнены водой. — Вот! — наивно похвасталась старушка. — иванной то еще в два раза постолька по всей стене, и не протухнет. Я, когда воду-то набираю, туда серебряный освеченный крестик на серебряной же цепочке спускаю на полчаса. И не тухнет, хоть год будет стоять, хоть два... — Потому как освеченный крестик-то. — Ага. бурку под нос Олег, переглянувшись опять туликом И еще потому, что хлорированная. Ионы серебра работают как природный антисептик. А так, конечно, за счет светости Но? — вопросила Ольга Ивановна, когда осмотр закончился. — Убедился. Воды я немного пью, я все больше ее на кашки расходую. Газа у меня на два года хватит. — Зима. Заикнулся было Толик, бабкины запасы произвели на него впечатление. — А чё зима, милок? Батареи топить не будут? Знамо дело не будут. А я вот тут и на кухне утеплюся, укутываюсь и перезимую. А печки всё одно тепло-то будет, а квартира, ну что ж, квартира. А на кухне мы с пушинкой перезимуем, а там видно будет. Тут только заметили чисто белую аккуратную кошечку, внимательно наблюдавшую за перемещениями гостей с подушечки, лежащей на стуле в углу спальни. Кыс — Кыс-кыс! — заискивающе обратился к ней Толик, но ну, а тот только перевела на него серьезный взгляд огромных зеленых буракл. — Утеплюся, утеплюся! — продолжала поучать старушка. — У меня все заготовлено. Газетой намыли, полосками, чтоб не дуло. А сначала все щелочки заткнуть ватой, а потом газеткой намыли проклеить. Оно потом хорошо по весне отдирается. Не то что энти, скончи эти. Да вы, Ольга Ивановна, бывалый выживальщик! — не смог сдержать восхищение обстоятельностью бабки Олег. Все были бы так предусмотрительны, не было бы этого бардака. — Так и милок, жить-прожить... — э зашуршала польщенная старушка. — А стекол у вас нету? — Сейчас посмотрим, — кивнул Олег. — Это значит, ваше окно этот... — Паразит, — подсказала старушка. — Вот разбил стекло. Она отдернула пожелтевшую от старости тюлевую занавесочку на окне и стало видно створку окна без стекла. Ищербина от картечи на стене возле. Толик выглянул, обозрел двор, подсохшую кляксу компота под окном на асфальте. Оценил открывавшуюся перспективу. — Ольга Ивановна! Уже выходя из квартиры, на прощание говорил Олег. — Стекло мы вам вставим, нет вопроса. На будущее к вам пожелание. Не вмешивайтесь вы в эти разборки. Все, что надо, мы сами решим, а вы живите спокойно. Если что надо, обращайтесь. Где мы, вы знаете». «Кстати, насчет освещения». Э, «Понял, понял. Действительно, как я не подумал, чтобы вы, да с вашей предусмотрительностью и деловым подходом, да не предусмотрели такую очевидную вещь?» Расстались со старушкой уже совсем друзьями. Поднимаясь на следующий этаж, посовещались. «Бабка-то, единственно, пока, пожалуй, тут ценный кадр в доме», — заметил Олег. «А то!» — согласился Толик. «И обзор из ее окна отменный. Для НП самое то!» — Надо ее задействовать, а что? Бабка все одно дома сидит, пусть пасет окрестности. Я уже придумал. Приведем ей провод, установим звонок и телефонную связь между квартирами. Ничего сложного, чуть что сигнал. Будет у нас часовое на НП. Он довольно захохотал. — Стереотрубу ей выдадим, — подхватил Толик. — На довольствие определим. — Да она сама со своими запасами может нас надовольствие довольствие взять, — заметил Олег. — Это точно! — Когда закончили уже обход подъезда, снизу прибежал запыхавшийся Сергей. — Скорее, там... — Опять гопники. Олег с Толиком схватились за стволы. — Не, но как бы не хуже.